3 апреля 2019 года 14 часов 5 минут Московская область Государственная дача Новоогарёво Присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Не успел президент разобраться с назначением нового премьера и утряской его команды, как из Минска прилетел новый гость. И даже удивительно, как одолевающая этого человека многовекторность не разорвала его на части. Одна часть полетела бы в Москву, другая в Киев, хотя что там сейчас делать? Третья в Брюссель. Но нет. Господин Лукашенко весь целиком, без остатка, кинулся в Москву, ибо вокруг этого человека со страшным грохотом рушился привычный ему мир. И ведь что самое интересное, он не взял с собой любимого младшего сына-наследника, хотя прежде неизменно таскал его на подобные рабочие встречи. Если год назад... когда только что раскрылись новенькие врата и красная армия вступила в войну с гитлеровским нацизмом с этим человеком никто не стал разговаривать ибо тогда банально было не до него то теперь российский президент решил снизойти до души спасительной беседы со своим белорусским коллегой как ни как политический сторожил старший, которого только такие оксакалы, как казахский президент Назабаев и таджикский рахбар Эмомали Рахмон, и ещё недавно бывший Рахмоновым, до да окончательно решить все вопросы перед вступлением в новую эпоху тоже было необходимо. На заре своей политической карьеры на фоне ужасно непопулярного Ельцина Александр Лукашенко выглядел полне достойной альтернативы этому неприходящему в сознании либерал Алкан-Нафту. И ради перспективы однажды взогромоздиться на российский трон, он даже создал под себя союзное государство России и Белоруссии, обзаведясь в российском обществе небольшой, но стойкой армией поклонников. Эти люди везде и всюду прославляли политический гений и прозорливость белорусского вождя, а также расхваливали белорусское экономическое чудо, забывая, что это благополучие основано на преференциях со стороны России. Но в 2000 году эта возможность умерла навсегда, и дальше пустых деклараций этот союз не продвинулся. С тех пор иногда о союзном государстве забывали иногда вспоминали вновь, но отношения между двумя частями этого образования неизбежно портились. Российские власти, да и обычных граждан раздражало, что независимая Беларусь стремится залезть к ним на шею и свесить ноги. А власти в Минске сначала болезненно реагировали на каждое урезание льгот и преференций со стороны России. А потом ударились в политическое многожонство, что в Москве сочли у законенным предательством российских интересов. Чем хуже были отношения России с коллективным Западом и примкнувшей к нему Украины, тем активнее белорусское государство стремилось разработать эту золотую, как ему казалось, жилу. Дружба с этим персонажем получалась какая-то подпорченная, с душком. Сегодня он клянётся в верности, клянчит кредиты и льготы для своих предприятий, а завтра отправляет в Россию переупакованную в Белоруссии санкционку, обхаживает своих белорусских русофобов с магаров и в засос целуется с заклятыми врагами России, называя себя проводником великого славянского братства. До какого-то времени этот минский независимый дух можно было ещё терпеть. Но после того, как началась операция по нормализации обстановки на Украине, политическое многожонство белорусского бацки стало совершенно неуместным. Потому-то жлоё расставить все точки и развесить все серьёжки. Президент и выбрал в своём сверхплотном графике время для встречи с коллегой. И ради атмосферы добросердечности и откровенности во время этого разговора, он даже вышел встречать гостя на крыльцо. Погода была так себе. С неба из низких туч сыпалось нечто странное, то ли дождь, то ли снег. Президент Лукашенко, придерживая шапку, вылез из длинного челновоза И увидев хозяина дачи, стоявшего на крыльце в лёгкой куртке, ни слова не говоря, направился в его сторону. Встретились, пожали друг другу руки, даже обнялись, после чего Путин сказал: "Пойдём!" и увлёк гостя внутрь дачи. И всё. На этом открытая часть встречи, демонстрирующая дружелюбие переговаривающихся старом, закончилась. Дальше началось сплошное закулисье. А вот это было уже интересно. Едва президенты оказались один на один за наглухо закрытыми дверями, отрезавшими их от внешнего мира, как белорусский президент преобразился. Слащавая улыбка мигом исчезла с лица, брови нахмурились, а сидеющие усы встопорщились. Но чисто последний диктатор Европы. Как ни смотря на всю его многовекторность, называла Лукашенко западная пропаганда. И только зачёсанные на прорезавшуюся плешь седые волосики, технология внутреннего заём остались лежать на своём месте, ибо никакие эмоции не могли победить скрепляющий их лак. Владимир Владимирович вспешным руками воскликнул белорусский президент. Ну разве так можно было с Украиной? С какой Украины, Александр Григорьевич, тихо спросил Путин. Как недавно выяснилось, уже четверть века мы добросовестно заблуждались насчёт того, с кем имеем дело. Мы думали, что нашим соседом является наследница украинской советской республики, которая на законном основании владеет своими землями. Но нашлось люди, которые с документами в руках доказали, что это не соответствует истине. Предатель Кравчук не просто вывел Украину из состава Союза, развалив таким образом общее большое государство. Годам спустя он сделал Украину правопреемником Петлюровской националистической украинской народной республики, не имевшей никакого отношения к советскому наследию. Верховный совет Украины, избранный ещё в советское время, аплодировал этому решению. Был бы этот шаг простой формальностью, на него можно было бы махнуть рукой. Но именно он предопределил эволюцию украинцев от братского народа к лютой русофобской своре. Ты меня понимаешь, Александр Григорьевич? Путин чуть повысил голос. И в нём явно зазвучали металлические нотки. Киевский режим, который правит на Украине уже много лет, превратил эту страну в нашего врага, врага лютого и непримиримого. И ты об этом тоже знаешь. Но до последнего времени ездил в Киев обниматься с людоедами, сговариваться с ними за нашей спиной, называя всё это независимой внешней политикой. Так мы же у нас в Минске ведь договорились же обо всём по-хорошему, а растерянно произнёс Лукашенко. Договориться, как оказалось, было мало, твёрдо сказал Путин. Ничего из договорённого тогда до сих пор не исполнено и не могло быть исполнено, пока в Киеве правил тот режим, который там был до вчерашнего дня. В Европе от нас всё время требовали исполнения минских соглашений. И вот теперь, когда они фактически выполнены, эти люди снова остались недовольны. А может, они хотели совсем не мира на Донбассе, а чтобы мы сами сдали живущих там русских на милость украинских нацистов? Если ты помнишь, минские соглашения были совсем не об этом. получив ответ, белорусский президент вздохнул и спросил: "Это у тебя, Владимир Владимирович, он так научил? С ним у нас соглашение о невмешательстве во внутренние дела", ответил российский президент. "Я не учу жить его, а он меня. Бывает, что мы иногда обмениваемся мнениями, не без этого. Но это в частном порядке". Всё, что сейчас я тебе высказал, было понятно задолго до открытия Врат. Просто раньше не представляли случая завести об этом разговор. Ведь ты же считал, что у нас союзником, и мы не хотели портить с тобой отношения. Считался? Немного растерянно произнёс Лукашенко. Да, считался, подтвердил Путин. Каждый раз, когда тебе становилось тяжело, Ты бежал к нам и просил кредит на миллиард другой в долларах или евро, или там какой-нибудь ещё помощи. Атомную станцию мы тебе сейчас строим по-братски на свой собственный кредит. Нефть на твои заводы отгружаем беспошлинно. Для белорусского продовольствия свой рынок открыли. А ты всё по сторонам смотришь, где бы ещё чего урвать. И глядя на тебя другие союзнички сзадом завертели, будь они неладны. Но у них я с тобой разговаривать не буду. Скажу только, что бог тебе суди, Александр Григорьевич. А я теперь, пожалуй, пас. Барахтайся теперь со своей многовекторностью, как знаешь. Вот тут белорусского президента пробрало по-настоящему. Ещё совсем недавно Это был потрясающий кулаками злобный гоблин, и страшный, и немного смешной в своём гневе, а теперь из него будто выпустили воздух. Даже усы, кажется, немного обвисли. И что же теперь будет с Белоруссией? тихо спросил белорусский президент, будто не он только что был готов метать громы и молнии. А ничего особенного, ответил Путин. Когда тебя свергнут, А это обязательно случится, когда твои собственные «змагары» и стоящий за ним Запад поймут, что тебе больше никто не поможет. Мы осуществим силовую операцию по восстановлению порядка, а потом проведем референдум и присоединим Беларусь к России. Теперь мы знаем, чего в таких случаях делать не стоит, а что нужно делать в первую очередь. Мир уменьшится. с 14 года года изменился весь массущественно. И теперь это уже совсем другие. Тогда у нас были иллюзии об общечеловеческих ценностях, международного права, справедливости Стокгольмского арбитража и прочих декоративных либерально-буржуазных бла-бла-бла-бла. Теперь всё не так. Мы видели, как исключительно из-за страха перед возрождением России Но в Украине не прикрыто готовился государственный переворот. Как государственные деятели в хорошо пошитых костюмах поощряли самые низменные инстинкты толпы, как на главной площади Украины скакали люди, низведённые до состояния зверевших дикорей. Мы видели, как горел дом профсоюзов в Одессе, как украинские самолёты бомбили украинские же города. Как безоружные люди голыми руками останавливали танки, и как Крым дружно проголосовал за возвращение в Россию, мы видели, как ради мерзких провокаций приносились в жертву мирные, ни к чему не причастные люди, а также разные персонажи существования которых для политики не значило ровным счётом ничего. Самая гадкая, конечно, это Малозийский Боинг сбит у Украины над Донбассом. Если бы имелись реальные доказательства вины ополченцев или не дай бог России, то они давно были бы явлены миру, но их нет и быть не может. Поэтому нас обвиняют совершенно голословно. То же самое с делом с Крепалеем. Никаких доказательств пригодных для честного суда нет, только домыслы. А санкции против нас есть. Время такое пришло. Холодная война в разгаре. И воюем мы с теми, у кого нет ни чести, ни совести, ни жалости к малым и слабым, ни вообще ничего человеческого. За 5% прибыли эти нелюди готовы убить миллионы. И ты можешь представить, что будет с тобой и твоей семьёй, когда они узнают, что вы остались без защиты. Ковник Кадафи тоже пытался многовектор ничить и доигрался до кола в сраку от американских дикарей под крики вау известных тебе особы. Твои летвинствующие дикари, поверь мне, ничуть не лучше ливийских. Но я так не хочу, закричал Лукашенко по холодеф от ужаса. Это неправильно и нечестно. Я ведь союзник. Со мной нельзя так сразу. Я исправлюсь и сделаю всё как надо, Владимир Владимирович. Честное слово. Послушай, Александр Григорьевич, тихо сказал российский президент. Я готов дать шанс тебе и твоей стране. Последний шанс избежать самого худшего. Но если что-то пойдёт не так, то пеняй только на себя, потому что милости от меня тебе больше не будет. Даже от дачи в Ростове, как у Януковича, ты сможешь только мечтать. После этих слов белорусский президент встряпенулся и приободрился. Хорошо, Владимир Владимирович, сказал он. Говори, что надо сделать. Я согласен на всё. Во-первых, сказал российский президент. Выходи отсюда. Ты будешь улыбаться, как Анкл Бэнкс. Российско-белорусская дружба нерушима. И все, кто думает иначе, жестоко ошибаются. Во-вторых, на пресс-конференции ты заявишь, что получил все необходимые уверения с моей стороны в том, что происходящее на Украине ни в коем случае не ущемляет интересы многонационального украинского народа, а открывает ему путь к истинной демократии и законности, де олигархизации общества И прочим благам, которых он был лишён правившими им узурпаторами. Война объявлена только тем людям, что пришли к власти в результате переворота и установили на Украине жестокий националистический режим. В третьих, ты оптом и в розницу признаёшь независимость Южной Осетии и Абхазии, а российскую принадлежность Крыма федеративную республику Украина, а также, как только это сделают Российская Федерация Приднестровье. В четвёртых. Сразу после того, как на Украине завершится формирование федерации, необходимо будет собрать расширенный российско-белорусско-украинский саммит, целью которого будет приём федеративной Украины в состав союзного государства. Так значит, Владимир Владимирович, ты несмотря ни на что не собираешься включать Украину в состав России областями или как-нибудь ещё, спросил белорусский президент. Идти тебя за ногу, Александр Григорьевич, выругался Путин. Но, разумеется, нет. Крым это был особый случай, который сам кинулся к нам за спасением, и мы никак не могли его оттолкнуть. И твоя Беларусь мне тоже не нужна. Взятие я её могу только в том случае, если в Минске случится свой Майдан, и ты с ним не справишься. Я даже не против, если после тебя в Минске будет президентствовать твой сын. Но только помни, что тогда и ты, и он должны стоять на чисто российских позициях, без всякой многовекторности. Но чуть что не так, и всё. Пиши письма привет Шишкину. Надеюсь, это тебе понятно. Ага. Владимир Владимирович, Кевно Лукашенко. Понятно. Ну тогда надеваю свою улыбку и пошли, сказал Путин. Нас с тобой акулы пера ждут. 9 апреля 2019 года. Обстановка на Украине, в России и во всём мире. Вместо эпилога ракетным обстрелом Киева и уничтожением окопавшихся в Киеве военных преступников операция Яростный полдень не закончилась, а только началась. Утром следующего дня эстафету по принуждению остатков Киевского режима к капитуляции приняла на себя авиация, предметом забот которой стало окончательное подавление системы ПВО. Обработка артиллерийских позиций украинской армии на Донбассе и уничтожение тех воинских частей, которые в настоящий момент находились в высших лонах и направлялись к линии соприкосновения с ополченцами. Именно там в период со 2 по 5 число разгорелись самые ожесточённые бои. Ожили горячие точки под станицей Луганской, посёлком Счастье. Светлодарская дуга, возобновилась кровавая Рубилова-Задонецкий аэропорт, бои под Волновахой и поселком Сартана. Управление Укра-Вермахтом взял на себя счастливо избежавшее уничтожение Арсен Аваков и погнал армейские батальонные тактические группы и националистические формирования, как раз переведенные в систему МВД, на штурм обороны ополченцев. Уже за первые же часы этих бестолковых, но оттого не менее жесточённых боёв обозначились основные и вспомогательные направления ударов, которыми покоенные к тому моменту украинские генералы собирались взломать фронт и выйти к российской границе. Но только время для наступательных действий было выбрано не самое лучшее. В липкой грязи, которая была повсюду, стоило только сойти с асфальтированной дороги, даже танки сразу садились на брюхо. Поэтому ополченцы и подкрепившие их российские войска оборонялись, а укропы, подстегиваемые за градотрядами националистов, лезли на их позиции как саранча и ложились в землю под усиливающимся артиллерийским полом. именно мёртным огнём. Зачастую украинские командиры гнали своих солдат прямо через собственные минные поля. Обычная любезность в украх вермахте, когда во время ротации и многочисленных передислокаций командиры убывающих частей забывают передать своим сменщикам карты минных полей. Во время так называемого перемирия подрывы на собственных минах Были основные причины украинских потерь, и после начала наступления такие случаи участились многократно. К тому же, по мере того, как на территорию Донбасса подтягивались всё новые и новые части российской армии, а дальнобойная артиллерия РСЗО и налёты авиации подавляли украинские батареи, огневой перевес склонялся на сторону ополченцев. и союзных им российских войск. Одновременно ракетными и авиационными ударами прямо у причалов было уничтожено то, что раньше считалось украинским флотом. Гетьман Сагайдачный затонул прямо у причала, а москитные катера и прочие шаланды и вовсе разнесло в дребезги. После подавления остатков ПВО Российская авиация делала у береговой линии и даже в глубине украинской территории, что хотела. В силу этих причин, несмотря на реки пролитой крови украинским войскам и надсбатам, не удалось добиться никаких успехов, за исключением незначительных вклинений на направлениях главных ударов. Для командиров российской армии Имевших запортальный Боевой опыт Все это настолько напоминало Бестолковые действия Красной Армии На начальном этапе войны Что им оставалось Крутить пальцами у виска И штабелями укладывать В жидкую грязь Лезущая на позиции ополчения Человеческое пушечное мясо Потери страшные А результат почти нулевой При этом Возвращение В тылу героев украинской армии уже ждали новенькие пластиковые гробы и разрытые экскаваторами рвы, куда их для экономии места предполагалось укладывать в пять слоёв. Но процедура погребения тоже откладывалась на неопределённый срок, потому что никто не собирался прямо под огнём вытягивать из жидкой грязи тела погибших. При этом мобилизация, объявленная ещё покойным кандидатом президентом, полностью провалилась. Народ, понимая, что в ближайшее время закончится всё и сразу, на призывные пункты не шёл, хаваясь по разным углам в меру собственной фантазии, а те мобилизованные, которых подчинённым Арсена Авакова всё же удалось наловить, разбегались с призывных пунктов кто куда при первой же возможности Особенно плохо мобилизация шла на западной Украине Если на востоке Украины удалось собрать 10-15% намеченных к мобилизации контингентов то во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях желающих класть голову За заранее проигранное дело оказалось в несколько раз меньше. Ну, такой уж там народ. Чуть что и в храм. Собственно, вокруг этих территорий до 39 -го года составлявших польские восточные кресы, развивалась отдельная интрига. 5 числа посол Польши в Москве Владимир Марченяк был вызван в российский МИД. Там ему было заявлено, что если в условиях утраты централизованного управления на Украине обознанные области, согласно крымскому прецеденту, проведут у себя референдумы и через вхождение в состав Польши уйдут в вожделенную ими Европу, то не Российская Федерация, не федеративная Украина возражать против этого не будут. С Катертю дорога. А вот на Белоруссию просьба рот не разивать. Это наш союзник. Зубы выбьем и скажем, что так и было. Эта новость вызвала в Польской республике такое же брожение умов, как и пачка дрожжей, брошенная в ветхий сельский сортир. Раскололась даже находящаяся у власти партия песюков. А аббревиатура название партии Право и Справедливость ПИС. Отсюда писюки. Одни кричали, что Польша должна быть от Можа до Божа, то есть от Балтийского до Чёрного моря. Другие вполне трезво говорили, что надо брать, что дают, пока Путин добрый. А то на Черновицкую область облизывается Румыния, а на Закарпатье Венгрия. Как бы не передраться внутри ЕС и НАТО. У всех перед глазами пример Турции и Греции, которые, будучи членами НАТО, между собой находятся на ножах. Впрочем, когда паны впадают в подобные споры, то это у них надолго. Пока они там лаялись, в ночь с 5 на 6 под прикрытием боёв в Донбассе началась сухопутная фаза операции Яростный полдень. И как правильно предсказал Фрау Меркель, граф фон Брокдорф-Алефельд, удары были нанесены в обход районов уже идущих боёв. Там, где у украинской армии вовсе не было никаких сил, потому что всё уже было стянуто на Донбасс. Первый в неприприятнейшем положении оказалась украинская группировка атакующая позиции луганских ополченцев под станицей Луганской и поселком Счастье. Российская группировка, выдвинувшаяся в их тылу от границы по дороге Чертково-Старобельск, на рассвете вошла в Сватово, а к полудню 6-го числа освободила от националистических формирований Северодонецк и Купянск, после чего Северодонецк, Глубокое окружение примерно трети всей украинской группировки стало свершившимся фактом. Командовали этой операцией российские офицеры. За вратами неоднократно насиловывший оригинальный германский вермахт и нынешний украинский последы ши тех вояк проблемой тоже не стали. Организованные попытки прорыва присикались ударами авиации и артиллерии, и уйти со своих позиций украинские вояки могли либо своими ногами, подняв руки у плен, либо прямо на тот свет вслед за теми приятелями, которые уже успокоились во время безумных атак. Одновременно другие части российской армии, дислоцированные вдоль украинской границы, В оперативной пустоте, используя в качестве танковых магистралей асфальтированные дороги, начали свое стремительное продвижение к Днепру. Все, как учил в свое время милейший Гудериан. Танки и мотопехота опрокидывают аэродромы и уничтожают мелкие гарнизоны, а авиация расчищает им дорогу, уничтожая заслоны, и громя выдвигающиеся для парирования ударов вражеские части. Только выдвигаться особо было нечему. Все сожрал проклятый Донбасс. Последовательно, а где-то и параллельно, из-под националистической оккупации были освобождены Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, которому сразу уже вернули его прежнее имя Кременчук. К вечеру 8-го числа российская армия практически повсеместно вышла на линию Днепра, а утром 9-го числа, наводя понтонные переправы взамен мостов, взорванных людьми Авакова, вошла в столицу Федеративной Республики Украина древний город Киев. Одновременно На побережье Азовского и Чёрного морей в Бердянске, Одессе, а также Херсонской и Николаевской областях были высажены морские десанты, но организованное сопротивление частей украинской армии к тому моменту полностью прекратилось. Группировка, прежде занимавшая фронт от Светлодарской дуги до Азовского моря, превратилась в спутанную неуправляемую массу людей. Отчасти занимавшие оборону на Крымском перешейке, не желая подвергаться сокрушительному удару, попросту выкинули белый флаг. После чего по дороге на Новую Каховку и Мелитополь-Запорожье, замыкая южную сторону клещей, густо пошли российские танки и мотопехота. С этого момента боевые действия как таковые завершились. и не занятое еще российскими войсками правобережье Днепра, очутилось в состоянии полной анархии и безвластия. Все, кто имел хоть какое-то отношение к Майдану и прежней власти, стремились взять ноги в руки и убраться как можно дальше от накатывающегося девятого вала. Самолеты к тому времени уже не летали, поезда не ходили, Поэтому беженцы осёдлавали личный авто и направлялись куда-нибудь поближе к Европам. Но отъехав от своих мест жительства на некоторое количество километров, они вдруг узнавали, что бензин и дизель на заправках нельзя купить ни за гривню, ни даже за доллары и евро, потому что топлива просто нет. После чего они бросали машины и шли на запад пешком. Параллельно с завершением зачистки началась четвёртая политическая фаза операции формирование из числа находящихся в России эмигрантов временных правительств Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской народных республик. подготовка к соответствующим выборам и референдумам, которые окончательно оформят контуры Федеративной Республики Украина. И всё это происходило так быстро, что на западе просто не успевали реагировать. Никакой поставки летального оружия украинской армии не получилось по причине её исчезновения, а посылать на войну с русскими собственные контингенты Европейские и не очень члены НАТО отказались на отрез. Ищите, мол, дураков в другом месте. Новая холодная война вступала в свою самую лютую, ледяную фазу. И как долго она продлится, покажет только ближайшее время и решимость противостоящих сторон стоять на своем.